Одно время Штирлицу казалось, что массовое глухое недовольство аппарата при абсолютной слепоте народа с одной стороны и фюрера с другой вот-вот обернётся путчем партийной и военной бюрократии. Этого не случилось, потому что каждая из этих групп бюрократов преследовала свои интересы, свои личностные выгоды, свои маленькие цели. Как и фюрер, Гиммлер, Борман Они клялись рейхом и германской нацией, но интересовали их только они сами, только собственное «я». Чем дальше они отрывались от интересов и нужд простых людей, тем больше эти нужды и интересы становились для них абстрактными понятиями. И чем дольше народ безмолвствовал, тем чаще Штирлиц слышал от своих коллег «каждая нация заслуживает своего правительства». Причем говорилось об этом с юмором, спокойно, временами издевательски. Временщики, они живут своей минутой, а не днем народа. «Нет», — думал Штирлиц, — «никакого путча они не устроят, не люди они, а мыши. И погибнут, как мыши, каждый в своей норе». Мюллер, сидевший в любимом кресле Штирлица возле камина, спросил, «А где же разговор о шофёре?» «Не уместился. Я же не мог остановить Бормана». Одну минуту я перемотаю плёнку порта Геннесса Бормана. Я сказал ему, что мне удалось установить, будто вы, именно вы, приложили максимум усилий для спасения жизни шофёра. Что он ответил? Он сказал, что шофёр, вероятно, сломлен после пыток в подвалах, и он больше не может ему верить. «Этот вопрос его не очень интересовал. Так что у вас развязаны руки, обер-группенфюрер. На всякий случай, подержите шофера у себя и пусть его как следует покормят, а там видно будет. Как вы думаете, им больше не будут интересоваться?» «Кто?» «Борман». «Смысл?» «Шофер отработанный материал. На всякий случай, я бы подержал его». «А вот где русская пианистка?» Она бы сейчас очень нам пригодилась. Как там у нее дела? Ее уже привезли из госпиталя? Каким образом она могла бы нам пригодиться? То, что ей надлежит делать в радиоигре, она будет делать, но это верно, — согласился Штирлиц. Это бесспорно, очень все верно. Но только представьте себе, если бы удалось каким-то образом связать ее с Вольфом в Швейцарии, нет? Утопия. — Может быть. Просто я позволяю себе фантазировать. Да и потом, вообще, что? — Ничего, — остановил себя Мюллер. — Просто я анализировал ваше предложение. Я перевез ее в другое место, пусть с ней работает Рольф. — Он перестарался? — Да, несколько перестарался. — И поэтому его убили? — негромко спросил Штирлиц. Он узнал об этом, когда шел по коридорам гестапо, направляясь на встречу с Бурманом. «Это мое дело, Штирлиц. Давайте уговоримся. То, что вам надо знать, вы от меня знать будете. Я не люблю, когда подсматривают в замочную скважину». «С какой стороны?» — спросил Штирлиц жестко. «Я не люблю, когда меня держат за болвана в старом польском преферансе. Я игрок, а не болван». — Всегда, — улыбнулся Мюллер. — Почти. — Ладно, обговорим и это. — А сейчас давайте-ка прослушаем еще раз этот кусочек. Мюллер нажал кнопку «Стоп», оборвавшую слова Бормана, и попросил. — Отмотайте метров 20 Пожалуйста. — Я заварю еще кофе? — Заварите. — Каньяку? — — Я его терпеть не могу, честно говоря. Вообще-то я пью водку. Коньяк ведь с дубильными веществами — это для сосудов плохо. А водка просто греет. Настоящая крестьянская водка. — Вы хотите записать текст? — Не надо, я запомню. Тут любопытные повороты. Штирлиц включил диктофон.